Глава 25. пятая. Магистр Иварис. «Значит, ты утверждаешь, что она пошла с ними по своей воле», — проговорил глава совета, а стоящий напротив Варис утвердительно кивнул. «А ведь я тебя предупреждал. Не стоило ей потакать и давать в руки очередную опасную игрушку. Этот человек, как гравитационная мина замедленного действия. Что-то нехорошее должно было случиться». «И оно произошло», — глава Звероловов говорил спокойно, но его глаза метали молнии. «Это не только моя вина. Когда парень помог решить проблему каверны, я начал подозревать, что он и есть мессия, предсказанная первым эмпатом колонии». «Магистр, да что вы несете? Какой мессия? Вы до сих пор верите в сказку, которая записана вскрытой от простых колонистов части планетарного устава?» Варис в сердцах ударил по поверхности прозрачной стены. Затем он посмотрел с высоты на единственный город-колонии. «Да он же примитивный человек! а Если к нам и придет мессия, то это будет Зарканец, и он прибудет из космоса!» Но слишком много факторов сходится именно на нем. Он вошел в контакт и привел стаю ящеров оттуда, где никто из вероловов точно бы не выжил. Потом принял участие в битве с подземными тварями, которых мы не могли уничтожить долгие годы. При этом землянин остался жив, а твари вдруг самоуничтожились. Затем человек самостоятельно смог выбраться из медицинского отсека Дредноута, где его должен был уничтожить твой посланник. — Откуда такие сведения? — возмутился Варис. Но глава совета жестом показал, чтобы тот помолчал и указал на свое кресло. «Старый друг, я не зря сижу на месте магистра 30 лет. Я знаю много о происходящем вокруг и держу это в тайне только до нужного момента. Так вот, мне известно о первой попытке уничтожения человека. Я второй тоже где-то использовал хищных ящеров. Однако землянин выжил и во время поединка отравил твоего незаконнорожденного сыночка, используя то, что должно было убить человека». Да, о твоем бастарде я тоже знаю. Ты выстраивал его карьеру и хотел посадить в совет на свое место. И, пожалуйста, не скрипе зубами и не выпучивай глаза, как сумчатая макака перед случкой. Я даже в курсе твоих планов занять место магистра. Мастер охоты не ожидал таких откровений и инстинктивно посмотрел на восьмерку телохранителей главы совета, окружавших место заседания. Сейчас собеседников прикрывал специальный купол, глушащий все звуки, но он знал, что стоит магистру взмахнуть рукой, и они расправятся с ним менее чем за секунду. «Надеюсь, ты понимаешь, что меня, мастера охоты, являющегося главой клана космобиологов, нельзя просто так убить. Это тебе с рук точно не сойдет», — просипел Варис. Я не собираюсь убивать тебя на командорском мостике Дредноута. А если бы и хотел это сделать, то исполнителем бы выступил кто-то из твоих звероводов. Сейчас я говорю с тобой откровенно только потому, что настало время. Примитивный человек достал в горах то, что мы не смогли получить на протяжении 30 лет. Варис, после его появления я специально дал вам всем карт-бланш на любые действия. Если честно, хотел посмотреть, сможет ли землянин выкарабкаться из подобной ситуации. «Он выбрался и снова от нас ушел. Варис продолжил мысль главы совета, и тот утвердительно кивнул. «Одно плохо. Это затронуло мою дочь. Хотя я понимаю, что она не могла поступить по-другому из-за аномальных особенностей характера. Мне очень не нравится, когда ветка в опасности». Несмотря на произошедшее, я уверен, что у ополоумевших космотехов и человека ничего не получится. Лучший офицер-командора с двумя боевыми группами штурмовиков прямо сейчас спускаются вниз по вентиляционному каналу, имеющему доступ к каждому уровню космического корабля. Если космотехи смогут выбраться с уровня грузовой палубы, то уйдут они недалеко. Даже с ключом первого командора и его ДНК, носителем которого является твоя непутевая дочь, им ничего не светит. Я уверен, военные их догонят и уже к вечеру вернут тех, кто останется в живых». Глава совета внимательно выслушал бывшего друга, а затем уселся в свое кресло и указал собеседнику на соседнее. «Ну что ж, раз мы не в состоянии что-либо изменить, то остается только ждать итогов. А пока будем следить за ситуацией» но на всякий случай я отдам распоряжение начать вывозить из города все самое ценное». Варис воспользовался приглашением и сел, при этом машинально дотронулся до пояса, где обычно крепились магнитный держатель с плазмобоем. «Магистр, сразу хочу предупредить, что вы останетесь главой совета только до возвращения военных с частичкой антиматерии. Поэтому пока можете отдавать любые распоряжения». Проговорил Зверолов, желая уколоть друга детства, с которым он втайне соперничал долгие годы: Если они вернутся с частицей, то тебе тоже недолго сидеть в этом кресле, ибо в планах командора упразднить должность магистра, установить диктатуру и заставить ходить строем всех зарканцев. Отец ветки ответил другу той же монетой, раскрыв планы военных. Услышанная стерла ехидную улыбочку с лица Вариса. Глава звероловов не ожидал такого разворота и банально растерялся. Ярослав. Я летел в черноту, наблюдая, как друг за другом раскрываются сегменты мембран, расположенных между палубами дредноута. Толщина перекрытия была 10-15 метров, высота каждой палубы варьировалась от 20 до 70 метров. Так что лететь вниз на четыре уровня недолго, всего-то каких-то 200-250 метров. Так как скорость набиралась стремительно, то времени на поиск выхода из ситуации просто не оставалось. Но никто не собирался сдаваться. Начав цеплять все точки цифрового взаимодействия, до которых можно дотянуться, я случайно активировал систему закрытия мембран. Поэтому, едва открывшись, они начали снова смыкаться. Это чуть не размазало меня на последние из них. А дальше мне просто повезло зацепить нечто более полезное. Влетев в смыкающийся круг, я успел войти во взаимодействие с промелькнувшим терминалом управления какими-то системами и сместить все виртуальные ползунки, до которых успел добраться. Как результат, вокруг стали загораться аварийные огни, а мое тело начало сжиматься со всех сторон невидимыми тисками. И только после того, как падение почти прекратилось, я смог выяснить, что включил внешнюю систему аварийного торможения, расположенную на дне шахты. В случае потери стабильности спускающейся платформы система активировала мощные антигравитационные волны, не позволяющие ей рухнуть на дно. Это подействовало на падающее тело, зажав его между гравитационными полями отрицательной направленности. Пока я продолжал медленно спускаться, грудную клетку сдавливало, не позволяя нормально дышать. Удалось же справиться с этой напастью только внизу, когда получилось дотянуться до очередной панели и вырубить антигравитацию. А потом я рухнул с 4-метровой высоты на жесткую поверхность и какое-то время просто лежал, глядя на закрытую мембрану. Неожиданно перед глазами промелькнул образ ветки. Это заставило меня начать действовать. Ощупав тело на предмет повреждений, я поднялся на ноги и осмотрелся. Только теперь мне удалось увидеть, что скрывал этот уровень, находящийся чуть выше центрального хребта основного скелета дредноута. Судя по интерактивной схеме космического корабля, когда-то на транспортной палубе размещалось 12 челноков. Они были способны самостоятельно передвигаться в пределах любой звездной системы. Сейчас на палубе оставался только один челнок, и он сильно отличался от виденных ранее мной имперских образцов. Обычно челноки, прилетающие с космической баржи, были грузовыми, а тот, что стоял передо мной, имел минимальный объем трюма. Да и сам аппарат выглядел по-военному хищно. Корпус бронирован, отчего угловатый приплюснут. Отлично видны башни зенитных турелей и электромагнитные скорострельные пушки основного калибра. Их жерла торчат из-под покатого днища аппарата и смотрят прямо на меня. Я не знал, куда делись остальные боевые челноки, но этот по какой-то причине остался здесь. Это очень странно, ведь благодаря нему колония не только могла самостоятельно выходить в космос, но и пользоваться другими благами. К примеру, челнок мог легко подобрать сброшенную в горах частичку антиматерии. Он помог бы справиться с тварями каверны и проводить небольшие десантные или спасательные операции в этой части материка, не привлекая внимания аратанцев. Сейчас я нахожусь на девятом уровне космического корабля, если считать сверху. А значит, с учетом толщины панциря бронекорпуса, до поверхности планеты примерно 500-600 метров. Конечно, сложно выкопать и укрепить широкую вертикальную шахту, с помощью которой можно поднять челнок на поверхность. Но у зарканцев было более 150 лет. В связи с этим напрашивается вопрос. Почему они этого не сделали? Любопытство пересилило, и я, воспользовавшись правом доступа члена команды, вошел во взаимодействие с этой частью ангара, где стоял последний экземпляр гигантского аппарата и кое-что сразу выяснил. Системы транспортной палубы выдали сводку последних действий экипажа. Из нее следовало, что остальные челноки не вернулись с последнего боевого вылета, произошедшего еще в туманности Зарканы. Взаимодействие с оставшимся в ангаре аппаратом выявило неустранённые повреждения маршевых двигателей, с помощью которых челнок мог самостоятельно выходить в космос. Еще до приземления на Пандору они были сняты и помещены в ремонтные боксы, где и находились долгие годы. Почему их не поставили назад, непонятно. Ведь в остальном боевой челнок готов к использованию. Зайдя в своем расследовании в тупик, я решил отложить все на потом. Разбираться подробнее некогда, поэтому пришлось оторваться от точки цифрового взаимодействия с системами палубы и переключиться на более насущные задачи. Несмотря на то, что все терминалы, контролирующие палубы корабля, воспринимали меня членом команды и давали доступ автоматически, деление системы на сектора мешало узнать подлинное состояние дредноута. Вначале я не понял, почему нельзя получить сводку с любого терминала или панели управления, но, немного покопавшись в настройках, понимаю, что обмен данных блокирует центральный процессор. Попробовав с ним взаимодействовать, я выяснил, что мозг космического корабля — это не единая структура, находящаяся в одном месте, а раскиданные по палубам отдельные очаги сбора и обработки информации, создающие вместе подобие нейросети. Сейчас более 95% этих цифровых центров находилось в режиме спячки из-за нехватки энергии, включенного более сотни лет назад режима блокировки передачи данных. Получалось, что после ухода из жизни последнего реального члена команды Зарканские колонисты продолжали частично контролировать только пять верхних уровней дредноута и некоторые его системы. А ведь если ничего не менять, еще несколько поколений реактор перестанет вырабатывать энергию, То зарканцы превратятся в настоящих дикарей, ездящих на ящерах и живущих в джунглях. Есть в их древней цивилизованности какой-то изъян, заставляющий ожидать прихода помощи вместо того, чтобы выкручиваться самим. Возможно, космотехи последний, кто способен попытаться вырваться из западни. Оставив рассуждение на потом, я определил маршрут до реакторного отсека и направился к следующему спуску. По дороге решил хоть немного изменить положение дела и начал пробовать запустить процессор корабля дистанционно. А когда не получилось, начал пробуждать от спячки отдельные элементы сборной нейросети. Это дало локальный результат, но цепного пробуждения всех цифровых центров не произошло. В результате, пока я продвигался по давно заброшенной палубе, общая активность процессора едва дошла до 5%. Добравшись до следующего спуска, вхожу во взаимодействие с очередным терминалом, и мне удается вызвать антигравитационную платформу. Она прибыла с нижних уровней и оказалась загруженной. Странного вида аппарат занимал почти всю поверхность круга. Судя по маневровым двигателям, фазерам и пакетным ракетным системам, это дрон, предназначенный для боя в открытом космосе. Нечто подобное использовали имперцы для сражений на кинжальной дистанции, обычно происходящих в антиварповых пузырях. Насколько я помнил, для работы в атмосфере планеты и при нормальном притяжении они практически непригодны. Взаимодействовать с дроном ничего не мешало, но я не стал влезать в его многослойную цифровую оболочку, так как есть другие дела. Стоило мне ступить на платформу и пристроиться рядом с дроном, как появилась вибрация, идущая от поверхности. Видимо, вес груза превышал допустимые нормы. Однако я спешил, поэтому не стал разбираться, в чем дело, и просто дал команду на спуск, понадеявшись на авось. И этот авось меня тут же подвёл. Платформа сразу ухнула вниз, начав спускаться слишком быстро, грозя рухнуть на дно туннеля, находящееся десятью уровнями ниже. При этом этот спуск отличался от первого, так как канал был закрыт толстыми бронепереборками, открывающимися только после остановки платформы. Из-за этого не удавалось взаимодействовать с терминалами управления. Платформа начала понемногу притормаживать, когда пролетела по туннелю больше пяти сотен метров и проскочила нужный мне уровень. А остановилась она, ударившись о посадочную плиту второго уровня дредноута. Ноги я согнул заранее, поэтому резкий удар их не сломал. Скорее всего, без переломов точно бы не обошлось. Но модифицированная костная ткань выдержала, А вот сознание после сильной встряски едва не отключилось. И снова мне пришлось сидеть на полу, борясь с головокружением. Наконец, придя в себя, я посмотрел наверх и определил, что нужный уровень находится на 150 метрах выше. А еще я внезапно почувствовал, что ветка находится где-то там. И ей сейчас угрожает опасность. Ближайшая панель управления неожиданно моргнула и, ожив, сообщила, что платформа готова к новому подъему. «Нет уж, эту лотерею проводите без меня. Отказываюсь от предложения подняться на неисправной платформе». Затем активировал раздвигающиеся переборки. Вокруг зашипело, и в открывшемся пространстве уровня я увидел стройные ряды боевых дронов. Аппараты крепились к специальной системе подвижных траволаторов. Воспользовавшись модифицированным зрением, я разглядел с другой стороны борта Пусковые туннели с разгонными кольцами для выпуска дронов. Более безопасный путь на нужный уровень обнаружился быстро. Преодолев практически бегом полкилометра, я открыл очередную переборку. Пройдя мимо кабины деактивированного турболифта, предназначенного для перевозки членов команды, я вошел на обычную винтовую лестницу. Видимо, эта простейшая система переходов была встроена в конструкцию дредноута на случай полного отключения энергии. Когда я поднялся на 150 метров и, наконец, открыл очередную переборку, ведущую на уровень реактора, первым, что я услышал, оказались звуки выстрелов, плазмобоев и хлопки взрывов. Прямо сейчас на уровне реактора шел бой, и это мне очень не понравилось.